Эми Нью Марк. Куриный бульон для души. 101 вдохновляющая история о сильных людях и удивительных судьбах. Перевод с английского Алексея Андреева. Серия «Куриный бульон для души». Москва. Издательство Э. 2018 год. Категория 16+. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Аннотация. Иногда плохие вещи случаются с хорошими людьми. Это сложно принять. И еще сложнее согласиться с тем, что от перемен никуда не деться, И к старой жизни нет возврата. Перед нами выбор: страдать и жалеть себя или встать на ноги, вытереть слёзы и начать решать проблемы по возможности смело и красиво. Мы гораздо сильнее, чем думаем, по крайней мере, становимся сильными, когда этого требует от нас жизнь. Вдохновляющие истории Из этого сборника куриного бульона помогут преодолеть любые испытания.